Глава шестая Сэджин готовился к плохому, но вышло еще хуже, чем он ожидал. Вопрос о том, достигнут ли они каких-то целей, больше не стоял. Теперь все идет к тому, проиграют ли союзники окончательно или смогут продержаться еще хотя бы день. Сопляк обосрался, показал Бьорн жестами. Не спорю, оставишь его дохнуть? «Нет, мой друг, совсем не вариант. Тогда тебе надо было скакать вместе с ним». Сэджин рассматривал переправу, где вот-вот начнется бой. «Это узкое горлышко, через которое хочет пролезть вся армия в долине, а их оказалось очень много. Многие погибнут от давки, но они все равно смогут пробиться через пехоту леса, какими бы дисциплинированными ни были гвардейцы». У них не получится обороняться вечно. «Если я пересеку реку здесь...» Сэш взглянул в свои записи и ткнул пальцем во второй брод. «То смогу напасть на них с тыла, или разделить кавалерию атаковать вражеский лагерь. Но кто знает, какие подарки они оставили нам на том поле. Я буду плохим полководцем, если потеряю всю кавалерию на этих полях. «А ты что, считаешь себя хорошим?» Бьорн ухмылялся. Придется действовать грубо, тебе понравится. Значит, кавалерия ветра. Первое и второе крыло? Кто и в переправе, поддержите пехоту. Командиры конницы Ветра и Маград вместе с ними поскакали в бой. Сотня стрелков поможет генералу Грайдену продержаться какое-то время, но исход битвы это не решит. Знать бы, где вожди клана Фальбы, наверняка они все на поле, если бы их достать. «Значит, у меня два варианта», — продолжил рассуждать Седжин. «Переправиться, найти их вожаков, убить их всех и закончить войну одним ударом. Но при этом потеряю кучу садников в ловушках, а наши друзья из леса погибнут. Или ударить в тыл атакующим. Тогда победа останется за нами, но...» «Слишком много «но», да, Бьорн, «Ты слишком много думаешь. Надо просто драться». Нужно думать хотя бы мне, потому что Костель Дренлик это не умеет. Чтобы решить? Во, смотри, кажется, они хотят решить за меня. Отряд альбийцев приближался к броду, за которым следила кавалерия Эндлерейна. Около тысячи пехотинцев, но Маград сказал бы точнее. У многих копья, но вряд ли им хватит умения построиться для отражения атак конницы. Ветер! Оставшиеся крылья! крикнул Сэджин, займите ублюдков! Конные стрелков с пистолетами поскакали к бруду. Рядом с Сэджином остались только две сотни всадников с красными плащами на левом плече. Значит, теперь они будут огненной кавалерией. «Выступаем!» Сэджин заорал так, что закололо в горле. «Огонь! В бой!» Всего двести тяжело вооруженных всадников. Столько же было у костиеля. Но Седж был уверен, что не потеряет их так же глупо. Он перехватил копье, длинное, с тяжелым балансировочным шаром на нижнем конце. Шар нужно вставить в ток, кожаный рукав прикрепленный к седлу. Обычно его используют, чтобы упирать копья во время езды, так легче держать одной рукой. Но Седжин приказывал своей кавалерии атаковать, не вынимая копье из тока. Так удар выходил намного сильнее. Наступающие варвары почти пересекли брод, когда по ним начали полить из кремневых пистолетов. Альбийцы пытались держаться под пулями, но при виде атакующей штурмовой кавалерии их боевой дух дрогнул. Феликс пожалел, что стрелок отошел. Лучше бы он остался и продолжал палить, как бы от его выстрелов не болела голова и уши. После каждого выстрела все скрывалось в густом дыму, который милосердно скрывал количество врагов. Но он ушел, и дыма не было. Альбийцы наседали толпой, выкрикивая оскорбления и душераздирающие завывая. Их было так много, что они не помещались в реке и ходили по своим же убитым и раненым. А лес стоял, ощетинившись пиками, будто стальной еж, и не отступил ни на шаг. «Держать строй! Второй батальон!» Где-то позади надрывался Гилберт. «Держать строй!» Офицерам хорошо, они не в первой линии. Феликс бы и сам не отказался постоять сзади. «Левый фланг! Держать строй! Кали!» Феликс сколол и теперь видел, куда попадает его пика. Какой-то парнишка с лицом, измазанным краской, уклонился от пики соседа, но шатнулся назад, когда Грайден-младший ткнул его в грудь. Парнишка взвизгнул и попытался отойти, но на него напирали сзади, и он опять шагнул навстречу смерти. Феликс ударил еще раз и высвободил Пику. Кто-то из альбийцев, сосед того парня, схватил наконечник и попытался отобрать. Грайден-младший толкнул Пику вперед, притыкая варвару лицо, но не смог удержать оружие. «Держи!» – стоящий позади подал другую Пику, покороче и полегче. Феликс выставил ее перед собой. Альбийцы опять пошли в бой, жутко вереща. Строй пехоты леса тыкал изо всех сил, не давая подобраться ближе. «Кали!» Враги умирали, но вам приходилось перебираться через трупы товарищей. Феликс чувствовал, куда попадает пика. Она едва заметно дрожит, когда втыкается в грудь или лицо, и чувствуется слабое сопротивление, когда попадает в живот. Какой-то альбиец протиснулся между пик, но получил укол от алибарды, стоящего позади ветерана, прямо через плечо Феликса. «Не подпускайте, ублюдков!» Бородатый альбиец в меховой куртке, покрытый бронзовыми медальонами, сел на карачки и полз прямо под пиками, подбираясь все ближе и ближе. Феликс не успел его достать, и теперь ему оставалось только смотреть на острый блестящий нож. От ужаса сжались яйца, а враг подполз совсем близко. Теперь ничто не удержит его от кастрации Феликсы. Грайден-младший начал пятиться и уперся в стоящего позади. «Да стой ты!» – кто-то выругался. «Да подвинься! Да ногу убери, кретин!» Какой-то пехотинец протиснулся между ног, держа нож в зубах. «Получи, сука!» – проревел он, ударил сидящего пиками альбийца кулаком и насел на него сверху, тыкая ножом в лицо. Свалка под пиками продолжалась, воины боролись и резали друг друга ножами, но сеанс кастрации пока прервался. Феликс ткнул изо всех сил, и пика опять выскользнула. Новый никто не подал, и он выхватил меч. «Лучше им не рубить, а просто колоть». Остальные пехотинцы доставали короткие тесаки для рукопашных схваток. «Левый фланг! Держать строй! Правый фланг! Тыл!» Значит, теперь они окружены. Альбийцы со всех сторон. Феликс перехватил меч левой рукой в перчатке за середину лезвия и уколол очередного варвара. Кровь заструилась из уродливой раны на выкрашенном синей краской животе. Еще один альбиец подобрался близко, но алибарчик, стоящий позади, разнес ему голову. Река давно уже стала красной. Течение размывало кровь, но снести эту гору тел никак не могла. Трупов уже столько, что можно по ним пройти и не замочить ноги. Отец Салливан не сомневался, что у спасителя есть чувство юмора. Никто в церкви не знал о его прошлом, но отправили служить именно сюда. Не в армию какого-нибудь лорда, не в отряд, который сейчас ведет сын местного правителя, даже не в армию Эндлерейна. Отец Салливан будет капиланом пехоты леса. Лучше шутки и не придумать. Но, раз ему суждено наставлять бывших товарищей, так тому и быть. Но это будет сложно. Он не успел предстать перед командиром до того, как начался бой, и теперь стоял позади армии с остальными священниками, теми, кто не убежал, едва завидев неприятеля. Все так же, как 30 лет назад, когда армия лорда сбежала, оброд перекрывал только отряд Лесного Братства, знаменитой бандой пеших наемников-пикинеров. Никто тогда не думал, что именно они станут гвардией лорда Дренлига. Священники стояли подальше от берега и молились. Их осталось только трое, не считая отца Салливана, и двое из них – настоящие армейские священники, которых не запугать врагом. Рядом стоял здоровяк, похожий на бандита, с повязкой на глазу и уродливым шрамом на щеке. Руководил службой благообразный старичок с редкой белой бородой, который не скрывает сабельный шрам на шее. Обрубки его пальцев усеяны кольцами. Они спокойны, только третий совсем молодой и кал от страха. Брат Михаил, держи себя в руках. Тип, похожий на бандита, увещевал молодого на удивление мягким и добрым голосом. Мы верили наши судьбы в руки Спасителя, а он не оставит нас в час беды. П -п Простите меня, едва вымолвил молодой и расплакался. Я боюсь. Спаситель тебя защитит сказал старичок и поднял обе руки на уровень лица. Теперь его отрубленные пальцы и шрам на шее находятся на одной линии. «Как защитил вас?» – пробормотал молодой. «А ты меня уел!» – старый священник засмеялся. Пехота леса выстроилась огромным прямоугольником, закрывая собой брод, но часть варваров все же смогли прорваться. Кто-то атаковал гвардию с тыла, но многие побежали дальше, чтобы грабить и убивать. Можно только благодарить Спасителя, что отступившая армия лорда Дренлига начала возвращаться и вступать с прорвавшимся врагом в бой. Но положение критическое это понимали все. Это должно быть из армии лорда Литси! Похожий на бандита священник, показал здоровенной лопищей на приближающихся к броду садников в синих плащах. Рыцари остановились. Но вместо того, чтобы врезаться альбийцам во фланг, начали слаженную пальбу, даже не спешиваясь. славим спасителя!» – пропел старичок. «Отец Саливан, ты чем-то опечален?» «Не делай это так стоять!» – пробурчал Саливан. «Совсем не дело. Ты же не собираешься сражаться?» «Конечно, нет. Но люди гибнут. Я так не могу. Не для этого я все бросил». «Постой!» Похожий на бандита священник загородил путь, но посмотрел в лицо Салливана и отошел. «Я буду молить спасителя, чтобы вражеский меч да не тронул тебя. Пусть трогает». Салливан отправился в гущу боя. На встречу то и дело попадались люди, бегущие как можно дальше отсюда. Те, кто хотел ограбить трупы, не ожидал, что враги перехватят инициативу и будут убивать их самих. Но священник продолжал путь. Варвары близко, некоторые солдаты с ними рубились. В раскаленном от солнца песке лежал альбиец со вспоротым животом, рядом с ним сидел солдат из армии Тренланда, зажимающий рану на ноге. «Я прикончил его, святой отец!» похвастался матерый усатый мужик с пришитым гербом дренлигов на груди куртки. «Молодец!» – сказал отец Саливан и склонился над раной. «Покажи!» «А, ерунда заживет!» Зажми тряпкой покрепче и держи, пока кровь не остановится. Потом в госпиталь. Священник двинулся дальше. Пока попадаются одни трупы. Хотя нет, кто-то стонет. Саливан склонился над умирающим мужчиной. Рана в живот, долго не протянет. «Пожалуйста, помогите мне!» Саливан снял одно из колец, вложил в руку раненого и сжал своими ладонями. «Отпускаю тебе грехи твои, сын мой!» «Я не хочу!» – пробормотал мужчина и замер. Саливан нарисовал круг в воздухе и забрал кольцо. «Покойся с миром!» Рядом кто-то завопил очень громко. Рыцарь лорда Костеля, совсем молодой, лежал придавленный мертвым конем. Один из этих мерзавцев-стервятников, вместо того, чтобы помочь или хотя бы бежать, спасая никчемную жизнь, решил поживиться и резал парнишке палец наживую, чтобы завладеть кольцом. «Ты мерзкое отродье вечного!» Саливан пнул ублюдка так, что загудела нога. «Проваливай отсюда!» Мерзавец пытался обороняться, размахивая окровавленным ножом, но драться – это не обшаривать трупы. Салливан вывернул ему руку, а потом сломал нос с метким ударом кулака. Мародер заныл и убежал, сильно прихрамывая. «Ну-ка, покажи, что там у тебя». Салливан осмотрел парнишку, прижатого конем. «Палец кровит, но эта ерунда заживет. Но у парня сломана рука и нога. Нет, бросать его нельзя». «Так, слушай сюда, сын мой. Я сейчас приподниму коня, а ты выбирайся». Отец, но я не могу. Выбирайся, мать твою, кому говорят. Прикрикнул священник и стал поудобнее. Главное не напрягать спину, а то она уже не распрямится. Заныли пальцы, заболело в плечах, загудели колени, но тяжеленная туша немного приподнялась. Давай, прохрипел Саливан. Парнишка взвыл, когда оперся на сломанную руку, но все же смог выкарабкаться. Саливан уронил тушу коня и упал на задницу. «Вечный все дерево, все дыры!» – пробормотал священник и вытер лоб. «Не думал, что смогу. А теперь будет сложнее». «Что вы хотите?» – спросил раненый. «Ну-ка, иди сюда». Рыцарь даже в доспехах все равно легче, чем конь, но тащить его будет сложно. Саливан медленно шел туда, где стояли белые палатки. «Госпиталь должен работать, его охраняют». Спас всего одного, когда сотни умирают, но лучше спасти хоть одного, чем никого. Но противная мысль не давала покоя. Неужели священник так старается ради этого молокососа не из-за своего долга, а только потому, что у него сын такого же возраста? «Пусть и так», — сказал Саливан сам себе. Парень что-то промычал, но священник его не слушал. Тогда рыцаренок постучал по спине да что тебе дыхание едва хватило даже на этот вопрос но Салива обернулся вот ты развязка его истории альбиец причем не крестьянин который не знает за какую сторону копья хвататься а вояка в кольчуге наверняка один из посвященных как вожди с гор называли свою личную охрану вояка ухмыльнулся осторожнее парень Священник свалил ношу на землю и расправил плечи. Но нет, без оружия не справится, а им пользоваться нельзя. Похоже, смерть решила сжалиться над отцом Салливаном. Но священник боялся не за себя, а за этого бестолкового паренька. Посвященный постучал топором в щит и начал медленно приближаться. Альбийцы почти окружили построение пехоты леса, когда конница ветра наконец прибыла. Алистер прибился к первому крылу, как и обычно. Пять десятков садников, пять линий, по десять в каждой. У каждого по четыре пистолета, плюс мушкетон на всякий случай. Меньше чем за минуту враг получит две сотни пуль только от первого крыла, а здесь еще и второе. «Пали!» – приказал командир крыла. Алистер выстрелил разом со всеми. Руку подбросил от отдачи, а все впереди скрылось за густым облаком дыма. Маград достал второй пистолет и пальнул по команде, никуда не целясь. На таком расстоянии пуля все равно в кого-нибудь попадет. Третий и четвертый. Алистер ногами сжал бока коня, но тот будто и сам умел считать, и спокойно ушел в заднюю линию, освобождая место для стрельбы следующим. Где бы Сэджин не вычитал про эту тактику, но результаты превосходили ожидания. Правда, для этого потребовалось немало тренировок. Маград уже зарядил первый пистолет до того, как добрался до тыла, а второй до того, как новая линия выстрелила в первый раз. Пуля весит 22 скрупа, значит нужно не меньше 6 скрупов пороха, чтобы она вылетела. Все это уже давно рассортировано и упаковано в плотную, пропитанную жиром бумагу. Алистер достал очередной бумажный патрон, скусил пулю, засыпал порох в ствол и запыжил остатками бумаги. Выплюнул туда пулю и хорошенько утрамбовал все шомполом. Осталось только засыпать качественного пороха из порховницы на полку и пистолет стоимостью четыре Нобеля готов к бою. Порох высушил рот и захотелось пить. Маград начал считать, во сколько обходится один выстрел. Ведь только это позволяет не тронуться с ума, когда вокруг стрельба, крики и смерть. Он зарядил четвертый пистолет, когда отстрелялась вторая линия, но третья вместо стрельбы кинулась в рукопашный бой. Вот же зараза, не дали пострелять. Алистер выхватил свой меч весом в тридцать девять унций и длиной в четыре пальмы. «По правде, он владеет клинком хуже, чем стреляет, но куда деться?» «Все равно он фехтует лучше, чем большинство здешних варваров». «Маград!» Командир первого крыла улыбался, разодоренный боем. «Держу пари, что я убью больше тебя!» «Нет, давай по-другому!» Азарт от предвкушения пари уже вытеснил собой все остальное. Маград ненадолго задумался. «Ставлю Нобель, что смогу попасть варвару в голову на полном скаку с десяти шагов». «Заметано!» — крикнул командир. «Все равно промажешь. И будешь должен мне два Нобеля».